«Что за манера!» Я расположился у аппарата самым обстоятельным образом. Рассудив, что в ближайший час Фондорин мне уж во всяком случае телефонировать не сможет, я взял денег. Эраст Петрович оставил на столе целый пук кредиток. Сходил на Мясницкую и купил свежих саек, замечательной московской ветчины и газет. Шкатулку взял с собой, крепко прижимал локтем и зорко поглядывал по сторонам, не вертится ли поблизости какое-нибудь варьё. Орлов висел у меня на шее, в специально сооружённой ладанке из суконного носка. Моя уставшая от потрясений душа закалилась и подчерствела. Еще несколько дней назад я вряд ли смог бы в такой день Приспокойно сидеть, попивать чай, закусывать или листать газеты. Как говорится в народе, обкатали совраску крутые горки. Про ходынскую беду городские газеты не то чтобы умалчивали,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 Цельная спаржа, мороженое, десерт. То есть я-то отлично видел, что по случаю печальных событий меню составлено самое скромное, без каких-либо излишеств. Что такое один салат? Ни осетров, ни фаршированных фазанов, ни даже белужьи икры. Истинно спартанская трапеза. Это поймут и по достоинству оценят приглашенные на ужин высокие особы.